Глава 10. У каждого кота должна быть своя ведьма. Люди, умоляю, не мяукайте. Знали бы вы какую чушь несёте. Кот Брысь. Роктер, как в воду глядел, я быстро стала местной знаменитостью. Каждый, к кому я обращалась, узнавал меня и помогал, чем мог. Кто не запомнил ведьму с бала, тот уже никогда не забудет эффектное окружение моего лысого кота. Я погладила сумку, мысленно обещая Сфинксу компенсацию морального ущерба и обязательное наказание виновного, и, выдохнув, вошла в аудиторию. Проводивший меня молодой человек, представившийся практикантом, оказался прав. Я попала на первый урок нашего класса. Простите за опоздание. Виновато посмотрела на учителя и застыла, узнав его. Что такое не везёт и как с этим бороться, я не знала. Зато была уверена, что Ламберт не упустит возможности наказать дерзкую ведьму. Шёл урок физики. Рад, что ты почтила нас своим присутствием, улыбка отца Тарзага напоминала выражение морды брыся при виде пробегающей мыши. Мужчина повернулся к ученикам, и назидательным тоном провозгласил. А юная Гелия пришла в академию за час до занятий, чтобы как следует подготовиться к уроку. Снова глянул на меня, и рот его скривился в короткой усмешке. Покажи пример одноклассникам. На доске несложная задача для разминки. Справишься? Я обернулась и слегка расфокусировавшись, окинула общим взглядом надписи. Едва не присвистнула. И это не сложное? Конечно, отступать я не собиралась, поэтому решительно поднялась на кафедру. Чего бояться? Не удастся решить, разнесу еще одну доску в пух и прах. Но, разобравшись, поняла, что решение довольно понятное. Ночью мы с Тарзагом решали нечто подобное, поэтому, взяв маркер, написала ответ. Обернувшись, гордо посмотрела на слегка озадаченного учителя. Вот вам. Не такие уж земные девушки глупые, как вы считаете. И выгнул бровь Ламберт, что опешила я, полностью уверенная в правильности решения. Разве не верно? Даже не знаю, что ответить. С лёгким смешком пожал плечами бородач и спросил учеников: Может, классу есть что сказать? Что это за символы? Печать тебя запри, выкрикнула Майта. Не демона непонятно, спина похолодела. Ну, конечно, здесь же иначе пишут. Если я научилась читать текст другого мира, почему решила, что они поймут наши буквы и цифры? Бессильно уронив руки, я всё же попыталась объяснить. Так пишут в моём мире. Я не знаю, как иначе. Очень удобно, недовольно проворчал Ловис, которого брысь на балу использовал в качестве дерева. нарисовать какие-то закорючки и выдать их за гениальное решение задачи. Гелия не обманывает, — с улыбкой возразила Вина и промокнула платочком сухие веки. Она очень умная девушка, ведь сумела прочитать то, что написано на нашем языке. Я поджала губы. Вот же змея. Вроде как выступила за меня, но при этом посеяла еще больше сомнений. Надо придумать достойный ответ. Какой же? А я могу подтвердить, что Геля неплохо знает физику, вмешался Тарзак. Мы вчера вместе делали домашнюю работу. Но слова парня не возымели должного эффекта. На меня косились с ещё большим подозрением, ведь уже прошёл слух, что мы с блондином встречаемся. Лучше бы промолчал. Учеников можно понять. Приди в мой класс ученик по обмену, который написал на доске решение, допустим, китайскими иероглифами. Я тоже бы не поверила. Учитель нахмурился, и я поспешила добавить: "Кстати, да, у меня с собой тетради, в которых я решала заданные на дом задачи. Можете проверить. Это действительно письмена нашего мира, а не какие-то закорючки". Борясь с застёжкой сумки, я смотрела учителю прямо в глаза, чтобы не решил, что я лукавлю. А то, что написано на доске, я прочитаю вслух, согласны? Хорошо, не стал возражать Ламберт. Показывай и читай. Вина на миг зло сощурилась, но тут же снова надела маску невинной жертвы. Какая Гелия молодец, так тщательно подготовилась, даже за час до урока пришла. Жаль лишь, что опоздала к началу. Точно, подхватила Найнса, которой не досталось бессрочного пропуска в библиотеку. Учитель пишет задание до начала занятия. Ведьма могла подглядеть, что написано на доске, и заранее узнать ответ у Тарзага. «Да мы в библиотеке в это время были», — заявил блондин. «А потом ты сама видела гелию перед академией». «Когда ведьма натравила своего лысого уродца на Виину», — поддакнула Майта и с обожанием посмотрела на моего сводного братца. «А Роктор спас кузину от демона». Замок наконец щёлкнул в моих пальцах, и тут из сумки выскользнул брысь. Вскочил на стол учителя и выгнув спину, зашипел. Девчонки слажено завязажали, Веина сунула голову в собственный рюкзак, напомнив страуса. Парни повскакивали и распределились по стеночке. Лишь Тарзак и Роктер остались на месте. Даже Ламберт, подняв руку и соединив пальцы, будто собирался вызвать магию, отступил на шаг. Я мгновенно схватила кота и прижала к себе. Если уж нас куда-нибудь отправят, так вместе, торопливо предупредила. Брысь, не демон, а обычный кот. Да, лысый, да глаза разные, совершенно обычное животное. А как же воронка демона, дрожа и прячась под партой, подала голос Наинса. Мы все её видели, её только демоны крутить умеют. Думаю, кто-то жестоко подшутил. Я попеременно бросила взгляд на ректора и его кузину, которая уже пришла в себя от короткого испуга, даже голову из сумки вынула и сделала вид, что искала там помаду, судя по алому мазку на носу. Калдун может переместить что-то или кого-то в пространстве, значит способен при старании симитировать и пресловутую воронку. Так ведь, ректор остался неподвижен. А Вина округлила глаза и задохнулась в праведном гневе. Жаль, что лишь на секунду. И уже вспомнила, что надо дышать. «Ничего, я тебя выведу на чистую воду». Удерживая кота левой рукой, правый я достала и положила на учительский стол тетрадку с домашним заданием. Потом быстро зачитала то, что написала на доске. Ламберт внимательно посмотрел в тетрадь, и на лице мужчины затанцевали желваки — Сердце моё замерло. Мама утверждала, что проблем с учёбой не возникнет. Похоже, это совершенно не соответствует истине. Что решит учитель? Меня отчислят? Я ведь не могу писать на языке этого мира. И что потом? Санакан разочаруется и отправит не путёвую приёмную дочь обратно в мир ведьм? Ещё сутки назад я была бы счастлива. Сейчас же, когда узнала, что мама ожидает малыша, я никак не могла её бросить. Со змеи вины станет довести беременную женщину до нервного срыва. Может, для развлечения, а может, дело в другом. Тёмная история с этой печатью, но сейчас, пока девушка борется со мной, у неё не остаётся времени портить жизнь новой жене дяди. Значит, я останусь, несмотря ни на что. собравшись с мыслями, я твёрдо заявила: "Если сомневаетесь в моей честности, я вам докажу". В шагнув к доске, постучала по поверхности два раза, как это делала Аннет, и все надписи исчезли. "Дайте новую задачу", кивнула я на маркер. "И внизу три ответа: один верный, два неправильных. Так вы убедитесь, что у меня не возникнет трудностей в получении знаний и в их передаче". не преодолемых трудностей, я хотела сказать. Ламбард ухмыльнулся и что-то неспешно записал на доске. Когда я посмотрела туда особенным взглядом, то обомлела. Учитель вместо трёх вариантов дал мне 10. Покосилась на вредного бородача. Мне слишком сложно, выгнул он бровь. Несколько, смело ответила я. и, закусив губу, быстро набросала в уголке доски решение, обвела один из ответов. «Вот». Класс притих. Даже Вии не нечего было возразить на предложенную мной систему теста. «Неплохо», — подытожил Ламберт. «И у меня от сердца отлегло». «Но неверно». «Как неверно?» — похолодела я и снова посмотрела на доску. «Нет, я не могла допустить ошибку». Вот ведь, ох, только теперь я заметила хитрость Ламберта, который в десяти ответах написал два почти одинаковых, отличие было столь минимальным, словно я видела два квадрата, один стороной в 10 см, и такой же, но с разницей в 1 мм. Возможно, умея читать так, как привыкла в своём мире, я бы увидела, но вбирая в себя знания цельным образом, я с трудом поняла ошибку. И поздно. Ну всё, пора заново паковать чемоданы. Почему неверно, закончив писать в тетради, озадачилась Майта. У меня так же получилось. Учитель подала голос Найнса. А у вас два ответа одинаковых. Не одинаковых, возразила я, и зачеркнув первый выбранный, обвела второй. Вот верный. Извините, что сразу не уловила различие. Ого, протянул Ламберт. едва не пронзая меня насквозь изучающим взглядом. «Не хочешь посещать мой факультатив, ведьма?» «Э, Гелия!» Я приморозилась к месту, осознавая, что выиграла, но не понимая, как. Учитель кивнул. «Подумай, я не давлю. Но у тебя есть задатки, так что рекомендую прислушаться. Садись». Тарзак осветился улыбкой, как лампочка, и отодвинул стул рядом с собой. Но я прошла мимо его парты и села рядом с братцем, игнорируя демонстративно возмущённый вид Майте, пристально следила за реакцией Виины, кузины Бринета, к моему удивлению, не выказала ни капли недовольства, казалось даже обрадовалась моему выбору. Странно, если принять за правду версию о её страстном желании в будущем стать женой роктора, возможно, я ошиблась в выводах. Но выбор места уже сделан, и теперь придётся сидеть рядом с ненавистным сводным братом, как минимум, до конца урока. Промашка. Убери своего урода, прошипел парень. Я лишь усмехнулась и своевольно уложила Брыся на колени, поглаживая кота левой рукой, правой записывала урок. Кот, быстро успокоившись, свернулся клубочком и затарахтел на весь класс. Словно мотор от трактора "Беларусь". На лицах учеников я заметила доброжелательный интерес. Ни учитель, ни ребята больше не возмущались, а к концу урока даже Наинса перестала опасливо коситься на животное. Похоже, мне удалось приучить магов к существованию в мире лысых котов с разноцветными глазами. Осталось оградить Брыся от злых шуток зарвавшихся колдунов. На большой перемене я решила посетить столовую и, набрав из расставленных на длинном столе тарелок различных кушаний, покрутилась в поисках свободного места. Заметив ректора с широкой улыбкой доброго динозавра, отправилась к нему и уселась рядом. "Опять ты, ведьма", с несчастным видом процедил он и переместился на соседний стул. "Увы, места за другими столами к этому моменту уже не осталось". А парень, судя по мелькающей ложке, был слишком голоден, чтобы уйти. Покосился с неприязнью, просила меня держаться подальше, а сама преследуешь и после этого говоришь, что не влюбилась. Ректор, пропустив издевку мимо ушей, начала я: "Нам стоит спокойно обсудить сложившуюся ситуацию". Открыв сумку, принялась кормить брыся, так как сама уже наелась коршиков. Глядя на кота, а не на парня, Мне было проще высказать братцу то, что собиралась. Вчера я уже объяснила, что не собираюсь идти на поводу у мамы. Ещё раз подтверждаю это. Услышь меня, пожалуйста, и прекрати свои вредные шуточки. Что? Отложил он прибор. Снова обвиняешь меня. Похоже, я в твоих мечтах величайший злодей. Охмыльнулся. Так сильно нравятся плохие парни? Я сжалась. Сдерживая рвущийся ответ. Ещё минуту назад мне казалось, что мы сможем договориться и мирно сосуществовать предстоящие полгода, но самодовольство браться зашкаливает так, что рядом с Ректором я мгновенно теряю самообладание. Я, которая даже бабулю может терпеть сутками. Нравится, холодно согласилась я. Из них получается неплохое рагу, отличная закуска под красный Эль. Едва справившись с волной захлестнувшей меня досады, постаралась говорить спокойно. Я поверю, что подшутил над Брысем не ты, как и в то, что у библиотеки оказался совершенно случайно. В конце концов, именно ты спас кота из этой переделки. Я не о том хотела поговорить. Неужели манеры появились? Попивая чай, неискренне удивился парень. Впрочем, это слишком долго и витиевато, ведьма. Достаточно было сказать спасибо, если хотела поблагодарить. Да не за что, перебила я и, поймав недовольный взгляд, тут же тушевалась. То есть я благодарна, конечно. Спасибо, что помог. А теперь может расскажешь мне об этой воронке демонов? Хочешь, чтобы я подставил сам себя? Хмыкнуло, не поднялся. Ничего не знаю об этом. Ясно. Я не для этого спросила, уложив кота в сумку, тоже вскочила я. Подожди, ректор, будешь лезть ко мне, отправлю к демонам. Обернувшись, он сложил пальцы, будто собирался щёлкнуть ими. Там и узнаешь о воронке у первоисточника. Испугать думал. Ха. Давай, улыбнулась я, и заметив на его лице выражение лёгкой растерянности, добавила: Если ты силён, как твой отец, Если у тебя приготовлена идеальная пентаграмма и совершенное заклинание, то дерзай. Я готова к путешествию. Зажмурилась на миг, а потом осмотрелась с притворным изумлением. О, я всё ещё здесь, и со смехом пояснила. Мне рассказали, что путешествовать между мирами не так просто, как бы некоторым хотелось. Тарзак процедил роктар. Не знает, когда нужно промолчать. Трепло. Да он сто крат лучше тебя. Мне стало обидно за блондина. Правда? Шагнул ко мне Роктор. И чем же он лучше? Он не обзывал меня, не дразнил. Помог освоиться в академии. Загибала я пальцы. И спас от той дряни, что кидала в меня майта. Да правда, что ли? Навис надо мной Роктор, и я отступила на шаг. Такой благородный колдун. честный и талантливый неудачник. Может, ещё на свидание с ним пойдёшь? Может и пойду, разозлилась я. Тебе какое дело? Или хочешь присоединиться на парном свидании с Майтой? А давай, выпалил он. Сегодня, после занятий. Развернувшись на каблуках, он выскочил из столовой, а я недоумённо смотрела на подпрыгивающую от радости Майту. И как мне осторожно ошесливить Тарзага новостью о том, что мы теперь вроде как точно встречаемся. Не убивай его, подумаешь, злодей. А вдруг у него котик голодный дома? Кот брысь.